Глава 31. После беседы с отцом они снова пустились в путь в направлении Анкоро. Расстояние и длительность больше не имели смысла. Путешествие, которое они должны были завершить где-то в середине дня, к вечеру по-прежнему продолжалось, и Сальва предсказывал еще часов 15 дороги. Рван больше не реагировал. 20 часов в машине его доконали. Неровное колыхание на ухабах погрузило его в некую прострацию, из которой он относительно выныривал только в те моменты, когда они проезжали очередной пост. Наличность, пополнение запасов и снова в путь. Сидя на заднем сидении, он как во сне наблюдал за трудностями продвижения. Алые лужи, листья, хлещущие по ветровому стеклу, булыжники, оказывающиеся под капотом, жирная грязь, в которой они буксовали. Приходилось вылезать. Подкладывать металлические листы под колеса, толкать, погружаясь в землю, похожую на разодранную плоть А еще нужно было рубить, поднимать, раздвигать ветви, стволы, лианы Когда дорога освобождалась, и они трогались с места, при каждой встряске его сводила судорога А о том, чтобы заснуть, конечно же, и речи не было В довершении картины кондиционер в машине вышел из строя Они ехали с открытыми окнами, что служило приглашением на борт самых разных тварей. Комары, слепни, осы, непонятные разновидности и все чудовищных размеров. Покрытый слоем репеллентов и кремом от укусов, француз говорил себе, что одна из этих гадин наверняка его чем-нибудь уже заразила. Вцепившись в ручку двери, он представлял себе паразитов, которые размножаются в его крови, уничтожая красные кровяные тельца. Теперь они катили в сумерках. Стекла пришлось поднять из-за ливня. Внутри трясло, как в ящике с инструментами. Дождь был таким яростным, будто сама ночь разбивалась об их Тойоту на миллиарды частичек. Вдали проблескивали молнии, напоминая прожекторы с гигантской сторожевой вышки, проверяющие, хорошо ли сделана работа, и понял ли мир, кто здесь главный. Прокручивая в голове разговор с отцом, Рван зажег лампочку, чтобы еще раз посмотреть фотографии Саламандр. С их соломенными шляпами, цветами в волосах и мальчишескими фигурами они походили на сборище муз семидесятых годов. Ему виделось, как на это изображение накладывалось другое: грузди гвоздей, воткнутых в их тела, осколки зеркал, вонзенные в глазные яблоки, раны в брюшной полости. Именно там, откуда убийца изъял их органы и куда поместил волосы и ногти будущей жертвы. Эрван приехал сюда, чтобы выяснить личность убийцы Катрин Фонтана, но медсестра, возможно, была и вправду седьмой жертвой человека гвоздя. Зато Фарабо хранил секрет, о котором сыщик даже не подозревал. Мотив вместе. В таком случае, почему? Начиная с Коти цели переменились. Николет Блох, мать семейства, Нинор Тьейльс, Камп, монахини не принадлежали к клану белых строителей. И почему Фарабони убил Мэгги де Креф, дочь одного из самых влиятельных лиц Лантана? Трудно найти более мощный символ, чтобы задеть основателей шахтерского города. А еще оставался рисунок на земле. Атомная структура какого-то минерала? В самом деле? Он был убежден, человек гвоздь посылал весточку хозяевам города, чтобы его могли вычислить, арестовать или просто чтобы напомнить им о давнем грехе. Мысль о месте не покидала Ирвана. Он должен докопаться до мотивов фарабо. Отец, он был уверен, Знал правду, но это последний человек, который станет ему помогать. Какая связь между всеми действующими лицами трагедии?